Капитан! Именно этим криком началось для Карины следующее утро. Лиса потянулась, не спеша встала. Капитан! В голосе, кажется, добавилась тревожности. А Карина натянула платье и выскочила из капитанской каюты. Что случилось? Корабль! И что? Вот и я хочу знать, и что! Подтянулись и другие обитатели летучей рыбы. Так! чтобы я понимала. Мы плывем в море. Кроме нас в море могут плавать и другие корабли. И что тут такого? А такого в том-то, начал заводиться Франк, что каждый корабль идет под каким-нибудь флагом. Даже пираты поднимают веселого Роджера, а у нас никакого флага нет. И сейчас эти, если заметят корабль без флага, запросто повернут к нам и начнут интересоваться. А ну, нам надо, якорь мне в штаны. А у нас есть флаги? «У нас есть 10 флагов. Какой поднимать?» «Франк, быстро подними какой-нибудь флаг. А потом ты мне объяснишь, какой именно ты поднял и почему». Иногда Карина чувствовала себя среди тихо помешанных. «Почему она должна отдавать такие дурацкие приказы? Ведь если Франк все знает про эти флаги, чего он требует от нее каких-то приказаний? Она ж в этом ничего не смыслит. И еще это общение». Первое время Акарина морщилась, услышав соленые славечки, но устраивать на корабле великосветский салон не стала. Тем более, что сама не очень хорошо знала, какие там порядки. И ведь моряцкая речь оказалась заразительной. Кроме нее только двое козлов были истинно верующими, остальные посещали церковь так, от раза к разу, а Прохор так вообще на их церковь плевать хотел. Когда волк назвал свое имя, Акарина даже восхитилась. Какое пушистое имя? Пушистая! удивился волк. Северянин говорил на их языке с заметным акцентом и о своей родине рассказывать не хотел. Да, похоже, на порох. И тебе очень подходит. Ты тоже такой взрывной. Волк замахал хвостом, но при этом нахмурился: А как зовут тебя? Ты же зовешь меня Кариной? Так тебя все зовут, но ты не похожа на гурчанку. Откуда ты? Я же говорила! Кот де Азур, а мое имя Акарина. Ух ты, восхитился Прохор. Так-то -так, понятно. Что понятно? Почему ты так шикарно поешь? Акарина засмущалась, поджав хвост, что под платьем было здорово заметно. А что в этом такого? У нашего народа есть такая дудочка, тоже называется Акарина. Делается из глины, простая, но поет изумительно. Ты тоже такая. «Простая, но очень здорово поешь!» Лиса никогда не задумывалась, что ее имя может что-то означать, кроме того, что обозначает именно ее. И просветила Прохора, что поет не из-за имени, а просто ей нравится. Волк похлопал ее по плечу. «Мне тоже нравится петь, но лучше тебя не слышать, как я это делаю». На матче тем временем взвился один из флагов. Зеленое поле, шесть красных лучей, расходящихся в стороны, каждый луч заканчивается желтым пятном. «А что это за флаг?» – строго спросила Лиса, играя роль капитана судна, которым якобы управляла. «Это общий флаг торговцев нашего региона. Мол, мы, мирное торговое судно, идем с грузом, не приставайте». «А почему ты не поднял его сам?» «А я что, капитан? Какой флаг поднимать или когда его спускать?» – приказывает капитан. Ты же знаешь, что я в этом ничего не разбираюсь. Почему не сделал сам? Потому что если я это сделаю сам, ты никогда и не будешь в этом разбираться, нагло ответил Франк. А так спросила, узнала: Сейчас еще попросишь показать остальные флаги и объяснить, что они означают. Не попросит, а прикажет подал голос Прохор. Волка побаивались. И вовсе не потому, что, кроме Акарины их Штурмана и трех горе-охранников, он был единственным хищником. Он вел себя так что все чувствовали, сидишь на бочке с порохом. И запал уже зажжен. И когда она бабахнет и в каком месте, лучше не проверять. Наглый и самоуверенный Франк пытался потеснить Прохора, отвоевать себе место, но волку очень четко удавалось держать гиена на поводке, даже без малейшего оскала или демонстрации угроз. «Приказываю», – кивнула лиса. И выслушала получасовую лекцию о флагах, их роли назначения. Корабль за это время куда-то делся, но Франк показал настоящее мастерство, не только заметив корабль, который проморгал стоящий на роли олень, но и вычислив, откуда он шел и куда. Показал Икарине свои карты, приложил линейку и ткнул: Раз он идет Зюет Ост, 13 румбов, знай, что он идет из стамбула в Устанград. И Кога тыгал в кружочке на карте: При этом, если считать, что там штурман не пьяная селедка, считающая чаек, то идут они самым кратчайшим курсом, а мы, камбала наша ламинария, находимся вот здесь. А ты не можешь ошибаться? Например, если они идут не отсюда, а отсюда? Да какая разница? Все равно по курсу идут куда-то вот сюда. Если бы они шли сюда, надо было бы идти двумя румбами правее, а если сюда, то наоборот, тремя румбами левее. А откуда это уже их собачье дело? А что за румбы? После этого Карина выслушал еще одну получасовую лекцию про деление окружностей, углы, триангуляцию, историю морских терминов. И только когда пробили следующие склянки, призналась, что устала. «А уж я-то как устал», — согласился Франк. «Ты-то слушаешь, а я языком треплю. И не только с тобой, заметь. Я про румбы еще и нашему рулевому вдалбливал. А вахтиному как и зачем склянки бить? А нашим матросам, мать их каракатица, как паруса ставить. Я даже думать боюсь, что будет» если придется гал сменять. Обед в тесном камбузе позволяет голове хоть немного отдохнуть. И хотя осел, взявший на себя роль судового повара, очень старается, но суп им изготовленный и впрямь одинаково подходит как травоядным, так и хищникам. Точнее, совсем не подходит ни тем, ни другим. «Франк, а как у вас так получилось, что у вас даже повар ушел в налет?» «А что ж, Кок что, не член команды, что ли?» «Это он может вахты не стоять. А как какой кипиш? Все участвуют. Все ж долю хотят получить. Это только у вас, капитан, такой...» «Такая, что делят чужую добычу поровну. А в нормальной пиратской жизни, если хочешь быть в денежках, надо вкалывать». «А где не так?» «А везде не так», — весело отозвался Гиен. «Вот ты вкалываешь, а денежек не видишь». И показал козлу длинный пятнистый язык. «Вчерашний вечер...» показал о Карине весь уровень ее образования. Она даже гордилась своими успехами в церковной школе. И тут выяснилось, что просто уметь складывать и вычитать, а также умножать и делить, мало. Оказалось, мало уметь писать буквы, читать священные тексты. Оказалось, что все это ужасающе трудно. Переписать все вещи, включая монеты разных стран. Высчитать суммарную стоимость. Поделить на 21 морду. А потом еще выдать все это каждой конкретной морде. Пять тысяч в виде бумажки с буквами решили пока деньгами не считать, потому что когда и сколько удастся с них получить, неизвестно. Но даже того, что нашлось на двух кораблях, если поделить на всех, выходила очень приличная сумма. Хасан по себе хвост на сосиску выщипал, если бы узнал, что его же добыча делит его же деньги. Горько хохотнул Гиен, но вмешиваться в результат дележа не стал. А Карина упала и уснула, как убитая. Так она никогда в жизни не уставала. И вот с утра началось то эти флаги, то эти градусы с румбами, которых то ли 360, то ли 32, а теперь еще с этими вахтами и с поваром, который кок, что-то делать надо. «Что ты мучаешься? Ты не должна все сама делать. Ты прикажи, что надо, а мы сделаем». «Франк очень правильно сегодня сказал», ответила Карина. «Если я буду вам только приказывать, а вы все делать «Я и не узнаю, что вы делаете!» «Тоже верно!» Прохор вельнул хвостом. «Что ж, дерзай! Вдруг из тебя и впрям вырастет достойный капитан!» Похвала неожиданно оказалась приятной. Казалось бы, ничего такого волк не сказал, но то, что от нее ожидают... «А какие они хорошие капитаны!» Волк задумался, махая хвостом, и вдруг вызвал Ису. Осел, конечно, пользовался среди своих уважением, Ну, а Карина не ожидала, что его уважает и дикий северянин. Иса, иди сюда, садись. Объясняй нашему капитану, что такое хороший капитан. Пожилой осел внимательно рассмотрел обоих. А почему вы обращаетесь ко мне? Ты давай голову не морочь. Позвали тебя, значит, так надо. Объясняй давай. Уважаемый, я не уверен. А кто, я? Я тем более не уверен. Ты хоть про ее веру знаешь. А я кто? Не буду же я ее учить по-нашенски, и ты про местные дела всяко больше меня знаешь. Да при чем здесь здешние дела?» Иса досадливо махнул ухом и почелсал за гривок. все равно не сможет быть хорошим капитаном». «Тогда чего мы ломаем комедию, что она капитан?» «А ты на ее место хочешь?» Упасти, Ярила, и мы не хотим». «То есть вы взяли девушку, сунули ее на то место, которое никто не хочет занимать?» Орел расплылся в слащавой улыбке и развел руками. «Вот видишь!» — обратился Прохор к лесе, почесывая хвост. «И ты еще им денег давала, а они тебя!» «Они же не должны!» — испуганно ответила Карина, которой, дрожи в поджилках, было неприятно все это выслушивать. «Они не должны! И они не должны! Никто никому ничего не должен! Одна ты должна! Так вот, ты тоже никому ничего не должна!» Волк упер лапу в бок. И посмотрел лисев строго в глаза. «Забудь, чему тебя учили в твоей бусе. Забудь, что ты послушная, богобоязненная девочка. Хочешь быть хорошим капитаном? Будь. Каким? А каким захочешь? Хочешь, гоняй всех в хвост и в гриву! Хочешь, проси на коленях. Хочешь, трахайся с кем хочешь. Не хочешь, посылай всех в жопу и нахер. Да что ты пугаешься? Ты хер когда-нибудь видела? И что, страшный? В общем, делай, что хочешь, а я, ну, я, пожалуй, и впрямь тебя кое-чему научу. Тому, что умею лично я. И волк потащил ее на заднюю палубу, которую Франк называл шканцами. Вручил тесак котлас и приступил. У тебя в лапе оружие. Оружие — это продолжение тебя. Ты не должна думать, как повернуть меч, как его поднять, куда направить. Ты должна думать, как убить врага а тело должно само поднимать, направлять. У тебя так не получится. Но раз уж ты капитан, ты должна хотя бы создавать видимость умения владения оружием, хотя бы не шарахаться от него. Я понимаю, что Хасана ты загрызла в боевом безумии. Для тебя было бы крайне полезно уметь добиваться этого сознательно. А пока возьми клинок. Нет, неправильно. Не души его. Но они слишком дозволяя ему вольности, иначе убежит. Держи крепко, но свободно. А теперь повторяй. И волк показывал, как крутить тесак в лапе. Заставлял их делать рубящие и колющие движения. После чего велел делать то же самое с бортом корабля. Эй ты! Возопил проходивший мимо Франк. Ты че творишь, как тебе в жопу? Че, если корабль не твой, так его уже можно на дрова пускать? Прохор холодно повернулся к Гиену. «Сколько стоит заменить эти деревяшки?» «Да я откуда знаю?» «А сколько стоит заменить капитана?» Штурман молча перегнулся через борт и вытащил какой-то сплетенный из обрывков каната тюфяк. «А кранец порубить духи предков не позволяют?» Развернулся и пошел что-то объяснять заступающим на вахту матросам, осторожно щупавшим парус. В конце тренировки волк вытащил на шканцы козла. Пожилой безрогий козел и так был жалок, а сейчас вообще скрючился, тряс бородкой. «За что? За что меня?» «Ты раб!» – жестко ответил волк. «На ком капитан будет отрабатывать свои хищные навыки? На мне? Можно и на мне. Ты ее потом научишь дальше? Кроме того, твое мясо пойдет на общий стол так, что не пропадет. Становись, можешь закрыть глаза!» Он повернулся к Карине. «Если рубить по шее, то вот сюда, и с оттягом. Если хочешь заколоть, то либо вот сюда, но только поверни лезвие, чтобы вошло между ребер, и как я тебя учил. А можно ткнуть вот сюда. Тоже смертельно, но умрет не сразу». «Не надо!» – заблеял косел, тряся как припадочный. «Я боюсь, я не хочу, только быстро!» И выпрямился, закрыв глаза. А Карина смотрела на старика, который уже умер. Он еще дышал, сердце бьется, дышит судорожно, но он уже умер. И хищница принюхивалась к этому существу, которое изображает из себя живого, но уже мертво. Едой не пахло. А Карина секунду подумала и сказала громко, «Если бы я купила тебя за деньги, я бы зарезала тебя без малейших колебаний. Прохор прав. Этому надо учиться. Но ты один из нас». И ты получил свои деньги. Я не возьму ни твою жизнь, ни твои деньги». К тому, что козел кинется ей в ноги, она была готова. Но к тому, что это будет так мерзко... Нет. Волк только пожал плечами. Подождал, пока козел спустится с палубы к зрителям и продолжил гонять лесу. Даже если он заметил, что к нему перестали обращаться, то никак этого не показывал. Вся мерзкая суета скатывалась с волка, как капли воды по шерсти. Ну а Карина это заметила и отметила. Принимая вечерний отчет от Франка, сколько прошли за день, где находится, она думала о Прохоре. Волк, самец, дикарь, неверующий в Трехвостого, но при этом одним словом умеющий обуздать целую толпу не самых слабых самцов. Совершенно не заботящийся о собственной безопасности, при этом великолепно владеет холодным оружием. Чего же он будет стоить в схватке? Память высветила те короткие мгновения, когда освободившиеся рабы сражались с пиратами. Тогда она почти ничего не поняла. Но сейчас оценила, хрен бы у них что-нибудь получилось, если бы там не было Прохора. Но что было, то было. Так где мы сейчас находимся? Ну, если считать, что я не ошибся с положением того корабля, то примерно вот здесь. Генткнул ткнул в карту. А нам надо сначала вот сюда, на этот мысль. Здесь мы можем высадить наших пейзанов, место спокойное, от крупных городов недалеко, а потом пойдем в Туниус. Там можно затариться продуктами, водой, порох нам, слава Трехвостому, не нужен, мы его пока не тратили, и вопросов там особенно не задают. Но лучше все-таки не задерживаться. Хотя, будь моя воля, вздохнул штурман, я всех отвез бы сразу в Туниус, и им лучше, и нам безопаснее. Так почему бы не отвезти? Все кончается. У Рахимбая на корабле было в обрез только вас к себе доставить. Его хватит, хорошо, если на пару дней. А Актуниус тащится, считай, две недели. А если ветер стихнет, то и все три. Так что чем больше сойдут, на пораньше, тем лучше. Франк криво усмехнулся. Впрочем, после того, что сегодня отмочил твой Прохор, Акрина удивилась. А что он такое сделал? А ты не поняла? Сначала взять кого-то в долю, а потом заявить, что он бесправный раб? которого можно зарезать просто ради тонировки, это ж полный беспредел. Даже пираты так не делают. Как бы объяснить это еще нашему дикому квартирмейстеру? Повисла неловкая тишина. Лиса решила сменить тему. Франк, а покажи, как ты определяешь наше положение? Штурман оживился. О, есть два способа. Один ⁇ это счисление. Он показал Лисе грифельную доску, исписанную какими-то цифрами. Каждые полчаса меряю скорость. Ты видела, как я бросаю лаглинь? Это веревка с узелками? Да, она самая. По этим узелкам определяю скорость, по компасу смотрю направление и высчитываю, куда мы за эти полчаса ушли от прошлой точки. Еще через полчаса. Куда от этой? Каждые полчаса? Ужаснулась лиса. А спать когда? Франк вздохнул. Спать я пойду сейчас, потому что устал, как не знаю что. А в ночной вахте, к счастью, есть грамотный козел. Так что я ему постарался доходчиво объяснить, что делать. Пусть просто записывает. Посчитаю я потом сам. А если... А вот если я не уверен в результатах счисления... Генкислу усмехнулся. А я, кажется, таки не уверен. Есть другой способ. Я беру астролябию. Сейчас я тебе покажу. Астролябия оказалась вот той тяжелой бронзовой э, фигней. Иначе не скажешь. Диск с рисунками и делениями. Планка дырочки, сверху кольцо, за которое ее нужно держать. «Смотри», – рассказывал Гиена. «Проще всего определять по небесному гвоздю. Вокруг него небесная сфера вращается, и он всегда на одном и том же месте. Но если его не видно, можно по любой другой звезде, которая есть в таблицах. Вот, например, вот это, яркая Это глаз Кентавра. Так, смотри. Надо повернуть Алиаду, вот эту планку, так, чтобы звезда была видна сквозь обе прорези. Ага. А ты думала, вот так, да, качает. Вот и надо поймать на нее направление. Это уже искусство, да. Ты не касайся ее, ты сиди чуть подальше. А теперь смотрим по шкале. Какой получился угол? Про градус я тебе уже рассказывал, помнишь? Берем таблицу, смотрим склонение глаз кентавра, отнимаем его от измеренного угла, и вот она наша широта. А широта это что? Честно пыталась понять все это колдовство Карина. Это... Франк задумался, соображая, как бы сказать попонятнее. «Это, грубо говоря, где мы между севером и югом? На глобусе я бы тебе показал наглядно, но у меня его нет. А вот с долготой, где мы между западом и востоком, сложнее. Там по лунным таблицам надо смотреть. Конечно, лучше всего бы знать время, скажем, в Станграде, и тогда можно было бы сравнить его с определенным по солнцу и вычислить разницу по долготе. Но где ж такие точные часы взять?» А Карина смотрела, слушала и почти ничего не понимала. Она болталась на палубе корабля, сидела под звездами с молодым гиеном, задорным, умным, и старалась не принюхиваться. Потому что запах его будил внутри какое-то томление. Да что уж себе-то врать. Запах его будил желание. А поскольку девственность она уже потеряла, а удовольствия так и не получила, восприятию лекции сильно мешала мыслишка. А не затащить ли штурмана в каюту? Но лиса так и не решилась. Заход в большой порт – это событие. Полугая гора, ярко освещенная солнцем, украшенная бакенбардами зелени, внизу ощетинилась клыками мачт. Мачт много. Реально много. И суда самые разные. Наслушавшись за это время от Франка и про паруса, и про обводы, и про типы корпусов, Акарина жадно разглядывала стоящие корабли. От маленьких, по сравнению с их шебекой, лотчонок, до огромных с четырьмя рядами амбразур теперь ли сознала, что означает «у самой по бортам 16 штук». Правда, таких было всего два корабля, но этим они и выделялись среди мелочевки. Их встречал лоцман. Они о чем-то перелаялись с франком, и тот сам стал румпель. Подошедший к Агарине штурман сказал, что вход в такой оживленный порт самостоятельно связан с изрядным риском. «Потому что найти стоянку, если она не является твоей собственностью, даже для Шебеки, проблематично. Услуги Лосмана стоят денег, но их хватает». На судне оставалось всего 10 хвостов, и все радостно ждали прибытия к земле. Только если Акарина стояла на носу, одновременно мечтая оказаться на берегу и при этом ощущая собственную ненужность, то остальные были заняты. За три дня невозможно подготовить нормальный экипаж, и Франк дико ругался, мешая названия рыб и частей тела. Но Шебека все же двигалась примерно куда нужно. За пол Кабельтова, теперь лиса понимала, что это такое и почему, убрали все паруса, кроме фока, а за пару десятков хвостов до пристани упал и он. Береговые рабочие подхватили швартовые фалы, и Шебека пристала. И тут Лоцман запросил с нее 10 динаров за провод корабля. Лиса ужасно удивилась. «Динар?» был примерно равен родному ЭКЮ, и у их пастора годовое содержание составляло 20 ЭКЮ. И тут мрачный голос Прохора за плечом произнес, «Хажись, кто-то сильно проигрался в последний вечер и желает продать свою шкуру подороже». «Вот дикие какие! Шуток не понимают! Пять дирхемов!» леса расплатилась, И тут явился какой-то шакал в роскошном халате с подвешенной на поясе чернильницы с торчащими из-за широкого пояса перьями, и учинил допрос. Что за судно, откуда, куда двигается, какой груз? И если бы не Прохорс и Сой, то еще неизвестно, как бы все обернулось. А так волк со слом на пару объяснили ситуацию, одновременно и правдоподобную, и никак не связанную с реальными событиями. Мол, документы были в порядке, но вот напали пираты, схватка была жаркая, и поэтому и остались только те, кто выжили. Да, госпожа Карина имела все положенные документы. Вот те бумаги, которые нужны. Но сами видите, в каком состоянии. Чиновник без удивления, но с нотками радости в голосе, предложил за соответствующее вознаграждение выписать документы о проведенном осмотре, заодно поинтересовавшись содержимом трюма. А можете осматривать нагло заявил фран «Там пусто! Хоть начинай рыбной ловлей заниматься!» Чиновник состроил рожу, но проверять почему-то не стал. Выписал бумажку и потребовал расчет, заплатив пошлину за свой новый корабль. Карина думала, что на этом все закончилось. Ничего подобного. Теперь оказалось, что нужно вносить таможенную пошлину, оплачивать стоянку и оплачивать услуги Лоцмана. Наробкие возражения, мол, Лоцмана уже оплатили? С нее попросили хоть какое-то доказательство. Правда, взяли за все оптом. Но зато Прохор, услышав все правильно, потребовал с них расписку. И когда чиновник попытался откреститься, мол, расписок не даем, мы не банк, волк чуть не в драку полез. А потом придете завтра и снова скажете, мол, плати, а то предъяви хоть какие-то доказательства? Да не приду я, пытался упираться шакал. Я ж вот все же с вами делал. А придет другой и скажет, что знать не знаем? В результате бумажку волк получил. И, видимо, чиновники осознали, что сия же бумажка может быть пущена против них, если суд узнает, сколько они создались доверчивой лесы, И на этом поборы прекратились. Чиновник ушел, и тут... «Ну, всем пока!» Франк чуть ли не первым сбежал по сходням. «Ты куда?» – окликнул его Прохор. «Нахер!» – ответил Гиен, отчаянно виляя хвостом. «Я вас довел до земли, я свободен, а дальше делайте что хотите, ну вас в жопу!» Капитан и квартирмейстер проводили его взглядом, одна задумчивым, другой тяжелым. После той беседы Акарина вызвала Прохора к себе в каюту и поговорила с ним, объяснив, что если сам волк силен и безжалостен, то в глазах окружающих он выглядит полным отморозком хуже пиратов. «Так и должно быть», – уверенно ответил тот. «Я намеренно пугал всех. Во-первых, останутся только те, кто не побоится. А во-вторых, я бы не дал убить тебя, саву «Как? Ты же мне сам показывал, как ударить и куда?» Волк только усмехнулся. «А ты помнишь, о чем мы с тобой говорили до этого? Уже не помнишь. Я говорил, что ты должна уметь вызывать в себе боевое безумие сознательно. И если бы ты попыталась тогда его ударить, я бы ударил тебя». И попытался обратить твою злость против себя. Но все получилось, как получилось. А Франк, значит, испугался? Он сказал, что даже пираты так не поступают. К членам команды не относятся, как к рабам. А члены команды и не должны быть рабами, сверкнул глазами волк. Ты вспомни, как блеял Савва. Ах, я боюсь, не надо, убей быстро. это команда? Ты собираешься таких посылать в бой? Он был наш твердо ответила Акарина, не опуская глаз. «И ты все сделала идеально. Ты показала, что тебе можно верить. Ты думаешь о верных тебе, что ты не я. Так что если кто-то из них все же не сбежит и будет тебе служить, то верой и правдой. Ты в них будешь уверена. А что до меня? Ты вольна в любой момент сказать мне «Уходи, и я уйду». А Акарина сидела, глядя на грозного воина перед ней, который только что сказал что если она его не прогонит, то не уйдет. Поэтому она его и спросила. «А зачем я тебе?» «А кто сказал, что ты мне нужна?» «Ты не хуже других, а это одно стоит немало. Например, под лапу Хасана я бы не пошел». «А под мою пойдешь?» «Потому что я слабая, и мной можно вертеть, как хочешь». «Пока слабая», – пожал плечами Прохор. «Но пройдет год-другой, и ты будешь сильная. Вопрос только, будешь ли ты с собой?» «Посмотрим. Значит, пока что ты со мной?» Волк расплылся в улыбке и часто застучал хвостом по бочонку, на котором сидел. «Что ж, если это начало традиции, то так и быть. Я приношу тебе клятву верности, и пока ты... Что тебе такое сказать? А, вот, пока ты собираешься командовать этой плошкой или любой другой, где моему хвосту найдется место, я с тобой. Тебя так устроит? Не знаю». Лиса прижала к хвост к животу обеими лапами. «Ты знаешь, мне же никогда еще даже признания в любви не делали. А тут вот такое». «Эх, Акарина!» — вздохнул Прохор, вставая. «Мне тебя и жаль, и завидно одновременно. Жаль ту наивную девчушку, которой ты была еще недавно. Тебе самой ее не жаль?» «Я еще не знаю», — печально ответила Лиса. «Я делаю вид, будто я капитан. А на самом деле...» «А на самом деле все делают вид», — припечатал Прохор. «Только все разные. Думаешь, святоши в церквях святые? Да загляни ты за стены в неудобный момент, там такое увидишь! И прелюбедеяние, и жрут друг друга». «Да что ты такое говоришь?» — с болью в голос воскликнула Карина, подозревая, что Прохор не врет. «Я говорю, что делать вид — это нормально», — обычным голосом заявил Волк. И если я делаю вид, что я отморозок, способный перерезать наших козлов ночью, то это не значит, что я и впрям такой. Учись и ты делать вид. Полезно бывает. И вот сейчас Акарина с дрожью понимала, что ей именно это и предстоит – делать вид. Сойдя со сходни на причал, она с некоторым удивлением обнаружила, что земля твердая и не качается. Оказывается, за эти дни она настолько привыкла к качке, что уже ее не замечала, привычно компенсируя усилиями мышц. Но как только эти движения оказались не нужны, сразу же заметила. А Карина вышла в порт в сопровождении Прохора. Нет, все же волка ей сам трехвостый послал. Потому что именно он настоял, чтобы молодая лиса оделась в мужскую одежду. подпоясилась клинком, в сапоги и вообще, чтобы ни одна не догадалась, что перед ними самка. Глядя на остальных самых встречающихся по дороге, лиса с дрожью под хвостом понимала, что просто пройтись по городу и посмотреть на него обычной самке практически невозможно. Думаю, она привыкла к смирению, не замечая его так же, как корабельную качку. А сейчас, почувствовав вкус свободы и власти, осознала, что без них жизнь скучна и пресна. Первым делом Троица завалилась в первый же трактир, где волк заказал пиво, жареные рыбы, фасолевый суп, гренки с чесноком, и все это употребили весело и с разговорами за жизнь, из которых выяснилось, что Прохор родился в далеких северных лесах, где снег лежит полгода, зато остальные полгода столько запахов, что и не передать, и был послан в далекие южные земли с некой миссией, которую удачно, а точнее неудачно, конечно, завалил. Так что возвращаться ему абсолютно бессмысленно. А здесь жить негде, да и незачем. Вот и болтался волк-чужак, то подрабатывая, а то и немножко мышкуя. Осел Иса происходил из-за слов образованных. Но вот закон он больше знал, чем любил. За что и был в свое время изловлен, крепко бит, после чего и продан с торгов. Драться осел не любил, поэтому пиратствовать не особенно стремился и чем мог помочь новоявленной команде, представлял слабо «Единственное мое достоинство», – вещал осел, – «это то, что меня не укачивает». Тут Акарина познакомилась с еще одной стороной жизни, ей неведомой. Как ни странно, эта неделя, проведенная в море, сопровождалась погодой крайне спокойной и приятной, о чем девушка, разумеется, не подозревала, считая, что так будет всегда. Точнее, она не раз видела, как бурные валы проносятся по берегу, перекатывая многопудовые камни. Но одно дело наблюдать за бурей с берега, а другое дело пережить ее самой на борту. Ни один из присутствующих лично в суровый шторм не попадал. Но волк со слом слышали про тех, кто страдает от качки, и очень живописно рассказали. А Карина не знала, будет ли страдать она, но очень надеялась, что нет. Иначе какой же то бравый пиратский капитан висящей тряпочкой на борту во время шторма. За обед расплачивался волк, сказав, что лиса и так потратила практически все деньги, а им еще надо как-то запасы готовить. Есть деньги, нет проблем. «Были бы те пять тысяч, которые Рахимбай унес в могилу!» Мечтательным голосом сказала лиса. «Ой!» Карина ухватилась лапами за щеки и прижала уши. «Ой!» И совершенно не мужским жестом прикрыла морду сгибами локтей. «Что случилось?» Взволновался Прохор. Бумажка-то, про которую Франк говорил. Я же ее ему отдала. Морды волка и осла вытянулись. Оба приглянулись и дружно захлопнули пасть. Что ж ты так? Волк постарался смягчить рык, и ему это почти удалось. Да, он сказал, давай мне на всякий случай. Он же тогда говорил, что знает хвосты, куда можно с ней пойти. Я и дала. Потеря пяти тысяч динаров даже если двух с половиной. Больно ударило по всем троим. Но долго переживать не дал Прохор. «Тай хер с ним!» Он хлопнул лапы по столу. «Миртесен, еще встретимся! А пока будем думать, что нам нужно, где взять и почем. Эх, жаль, что тебя так развелись с деньгами». «Не жаль!» Возразил Иса. «Как говорят у нас, спасибо три и что взял деньгами. Представляешь, что бы с нами всеми было?» если бы эти шакалы не почуяли запах денег. А тут ты обзавелась бумажками, пусть насквозь липовыми, но все же лучше, чем ничего». «Так они не настоящие», — совсем огорчилась Карина. «Мы столько денег отвалили за какую-то хрень». «Конечно, не настоящие», — ухмыльнулся осел. «Или ты думаешь, что документы на корабль можно получить вот так в ближайшем порту и их выдадут любому первому встречному? Ну, тебе-то что? У тебя что?» Предыдущий хозяин придет и потребует вернуть его собственность. Так что бумажки, конечно, липовые. Но... но тебе нужно, чтобы они были. И они у тебя есть. А потом все поверят, что они настоящие. Или можно чуть позже подать на их основании на владение судном на полностью законных основаниях. В это время Франк дождался, пока освободится почтенный Азай, и вошел в роскошный кабинет. Франк, мой мальчик! Расплылся в улыбке пожилой, упитанный кот. «А то мне доложили, что в порт вошла летучая рыба, и я все жду, когда же меня навестит мой друг Хасан». «Интересно», — подумал Гиена, — «что ему доложили?» «С этим старым жуком, ну да еще осторожнее». «Увы, почтенный зай, Хасан больше никогда не навестит вас. Во всяком случае, я не слышал, чтобы кто-то навещал друзей с морского дна». «Как?» Свел брови в притворной грусти кот, сделав очень огорченную морду. «Неужели нашелся герой, одолевший самого Хасана в битве?» «К сожалению, нашелся. В наших водах завелась новая гроза кораблей. Карина кровавая!» – вдохновенно врал Гиен. И Хасану не повезло столкнуться с ней. А выглядит, кстати, совсем невзрачно. Хасан тоже не понял, что за тварь к нему занесло. А эта мелкая пигалица, но свирепая жуть. Вот она ему клыками горло и вырвала лично. «А не байки ли это?» Кот разгладил морду, придав ей выражение задумчивой заинтересованности. «Байки? Да я видел это все своими глазами, Ерша, мне в жопу!» Что ж, работа у досточтимого Хасана была нервная. Мир его праху. Кот сложил лапки и коснулся ими лба, носа, груди. «Но ведь ты же посетил меня не для того, чтобы донести известие о смерти этого волка». «Вовсе нет, почтенный зай. Вот, это по вашей части. Из последней добычи Хасана. Прошу прощения, только из моих лап». «Не доверяешь?» – усмехнулся кот. «Это правильно, и я сам себе не доверяю. Аккредитив, выданный Рахимбаю. Это ж какой же Рахимбай, подожди?» «Не тот ли, что пряности перепродавал?» «Тот самый». «Я с ним дела не имел, но слышал». «Так почтенный Рахимбай тоже того?» «К сожалению», кивнул Франк. «Спасибо Хасану за это». «Вот как». Кот откинулся на спинку кресла. И «Ты, конечно же, хочешь за это денег?» «Как обычно, почтеннейший». «Как обычно. Вот что, мальчик мой». «Сумма большая. Дело серьезное. Давай бумагу сюда и заходи через недельку». «Ага, через недельку почтенный зай скажет, что никакого аккредитива не видел и не знает, чего хочет от него этот незнакомец». «Нет, так дело не пойдет. Деньги мне нужны сейчас». «Сейчас? Хорошо. Сейчас я дам тебе сто динаров». «Вы шутите?» – вытрачил глаза Гиен. «Хасану выплатили не меньше половины суммы». «Какие шутки! Наши с Хасаном дела тебя не касаются, а тебе я плачу сотню. Соглашайся, это хорошие деньги». «Сто динаров – действительно деньги немалые. Если не шиковать, можно прожить год, если шиковать – месяц». «Нет, меня это не устроит», – твердо ответил Стурман. «В конце концов, в городе не только почтенная зая ведет подобные дела». Но под дверью почтенного зая может оказаться стража, который возьмет уважаемого Франка в дверях вместе с этой бумажкой, перепроводит к городскому Кади, А вдруг у него возникнет много неудобных вопросов, и если ответы стражам закона не понравятся, уважаемый Франк очень даже может познакомиться с городским палачом. «Значит так, да?» — оскорился Гиена. «Мошенник угрожает мне стражей!» Хотя Франк был уверен, что кот не подавал никаких знаков, двери сзади раскрылись, и вошли два тигра, перепоясанные широкими кожными лентами, с внушительными лебардами в лапах. «Не мошенник, а уважаемый в городе делец!» по-прежнему добродушно улыбался Азай. «Не угрожает, а предупреждает. Соглашайся на стадинаров, мальчик, пока я щедрый!» Шерсть на загривке встала дыбом, в горле пересохла. Хвост обхватил сиденье стула. Сто динаров вместо пяти Да вместо даже двух тысяч. Сто. Это не грабеж? Франк стиснул зубы, глядя даже не на Азая, с легкой едва заметной улыбкой, взирающего на посетителя, а на стену. Украшенную гобеленами, под которыми стояли шкафы с ящичками, на шкафу стояла модель двухмачтового парусника и абстрактная изогленная стеклянная ваза, пустая. В голове не было ни единой мысли. И тут за плечо потрогали. «Давайте, ваши студенаров!» — услышал Франк свой сиплый голос. Азай встал, повернулся к гостю спиной. Хвост скрывался под халатом, не выдавая эмоций владельца. Впрочем, эмоции самого Азая, бывшего штурмана, не волновали совершенно. Его душили собственные. Он плохо помнил как получил мешочек, даже не пересчитывая, как выскочил наружу. Живой, живой и целый, и очень злой. Пожалуй, именно в этот момент Гиен Штурман осознал, насколько же плохо быть одному. Как бы он ни относился к Хасану и его воинству, но с волком Азай никогда бы не поступил подобным образом. И еще вспомнился совсем другой волк, который смотрит стеклянным взглядом на трясущегося от ужаса козла и спокойно вещает. А чтобы голову отрубить, вот сюда бей. И очень хотелось, чтобы Прохор сейчас оказался рядом. Чтобы они вошли к Азаю. Чтобы Прохор показал Карине, куда рубить. И чтобы она так с оттяжечкой. И кровь побежит из места срезы. И голова упадет на пол. И можно будет ее с наслаждением пнуть. Так, чтобы носом впечаталась в стену, откатилась и снова оказалась у ног. Гиен потряс головой, отгоняя кровавые деньги, и тот услышал. «Эй, парень, а ну-ка стой!» Оглянувшись, Гиен сделал ровно противоположное. Он со всех лап помщался в сторону порта, где стоит родная и надежная летучая рыба. А Карина проснулась от надежности. Лиса прислушалась к себе и поняла, что постель под ней не качается. И вообще, впервые за долгое-долгое время она не испытывает ни страха, ни проблем. Есть хоть какая-то определенность в жизни. Под задницей очень даже надежная кровать. Как она здесь оказалась, Лиса не помнила. Вчерашняя пьянка, первая в ее жизни, вроде бы оставила ощущение веселья и сплоченности. Она общалась с кем-то, с кем-то пела, потом они гуляли под звездами. И звезды в городе совсем не такие, как с палубы. А потом мягкая сильная лапа Прохора, гулкий цокот копыт и сы. Как она уснула, лиса не помнила, но первым делом выгнулась и обнюхала собственную промежность. И облегчение пополам с разочарованием прокатилось по спине. Запаха спермы не было. Облегчение в основном относилось к тому, что было бы очень обидно впервые в жизни отдаться настоящему самцу, опыт с рыхим баем, а Карин решила за таковой не считать, и проспать этот момент. Она распахнула окно и высунула нос. Свежий ветер донес запахи моря, соль. Йод, влажность, а также гниющие водоросли, несвежую рыбу, смолу и запах дерева. А Карина вдохнула полной грудью, повернулась и начала облачаться. Как хорошо было раньше, натянул платье, и все, главное, чтобы хвост не выпирал. А сейчас штаны и поправиться, чтобы шерсть не топорщилась, куртка, подпоясаться ремнем, на ремень ножный с котлассом, кошелек, в котором уже почти ничего не звенит, сапоги с высокими плотными голенищами Лиса поправила одежду и вышла из малюсенькой комнатки. Оказывается, волк затащил их в какую-то портовую ночлежку. У таких комнаток были десятки. А Карина принюхилась, нашла по запаху Прохора и нагло толкнула дверь. Та оказалась заперта. Лиса постучала. «Кто?» – раздался голос сразу за дверью, как будто Прохор не спал, а поджидал всю ночь, пока она постучит. «Открывай, Соня, уже скоро рассвет. Я не одет!» «Так одевайся!» Почему-то вернулась беспокойство. Вроде бы ничего не предвещает, а вот зудит что-то под хвостом. Волк вышел через пару минут, тоже экипированный и подтянутый. Но вот запах от него... Прохор оглядел лесу и поинтересовался. «Как состояние?» «Нормально, только пить хочется». «Это тоже нормально!» кемнул волк и застучал пятки в какую-то дверь. Оттуда высунулся козел и что-то мемекнул. Через пять минут выбрался зевающий иса. «Что? Уходим!» «Капитан сказала, уходим!» – подтвердил Прохор. И в его устах это выглядело приказом. На берегу, недалеко от пирса, сидел кто-то с очень знакомым профилем ушей. Услышав подходящих, он обернулся и радостно вскочил. «А, ну, наконец-то, я вас жду!» «Что, совесть взыграла?» – ухмыльнулся Прохор положив одну лапу на руку от котлас. — Не, — честно ответил Гиен, — совсем другое. Меня ограбили. Это кто — Так то? Франк поведал историю посещения офиса кота. Прохор смотрел из поднасупленных бровей, и откровенно насмехаясь, и только Карина смотрела сочувствующим. «Добегался — Добегался, — засмеялся осел. — А теперь к нам еще денежек? — Да ну тебя, — почти обиделся Гиен. — Просто куда мне идти? Даже те сто динаров, что я выручил, и те собирались отобрать. Бежать надо отсюда. А проще всего это сделать на летучей рыбе. Вот я и...» Прохор усмехнулся. Всего лишь. Но Гиен почувствовал, будто на него плеснули кипятком. И только Акарина молчала. «Возьмите меня обратно», просительно сказал Гиен, умильно виляя хвостом. «А мы тебя и не выгоняли», наконец открыла пасть леса. «Если ты сам решил сбежать, Это твое и только твое дело. Но, как ты сам понимаешь, доверие к тебе сейчас будет немножко меньше. Как ты меня назвал, говоришь? Карина Кровавая. Ген поджал хвост и опустил нос. Прохор, как ты думаешь, если я посещу офис этого, как там, Азая? И немного там по хулиганю. Там ты и поляжешь. «Не думаешь же ты, что если я показал тебе, с какой стороны у котла со лезвия ты там всех перебьешь?» «Не думаю, что торгаш знает даже это». «И напрасно!» – опередил Франко Прохор. «Если он столько лет ведет дела, то знает по воле нашего с тобой. Поехали отсюда». «Но Прохор, пять тысяч. И ты что, собираешься вот так прийти и забрать у него деньги? А почему нет?» Волк впервые позволил показать себе чувство. Потому что это абсолютно самоубийственная затея. У нас ничего не выгорит! Ладно, спокойно сказал Лиса. Я скажу одна. Но так просто я ему этого не оставлю. Одна? Заржал лиса. Да тебя там же! И, И что? Вам-то что с этого? Как что? Изумился осел. Ты ждашь, капитан! Да какой я капитан? А Карина изящно повела хвостом и развела уши в стороны. «Я понимаю, что для поднятия духа рабов нужно было изображать капитаншу. Для пройдох этих портовых, чтобы им было над кем посмеяться. Но сейчас-то я вам зачем?» После секундной паузы за всех ответил Прохор. «Потому что ты нам это обещала, и мы идем за тобой. Ты собираешься похулиганить в офисе этого жулика? Что ж, ты капитан, ты вольна приказать» а мы обязаны твой приказ выполнить, но вовсе не обязательно при этом умирать или делать глупости. Нет, если таков будет твой приказ, мы и его выполним, но это будет больно. У нас есть деньги, у нас есть время, и вовсе не обязательно идти и гордо умирать там, в этом его офисе. Мы просто должны подготовиться, чтобы сделать все максимально эффективно. Что ж, пусть этот в шеве городишка запомнит Кто такая Карина Крававая?